Часть третья. Из Тутсвальда в порт Пергуш. Глава первая. Колонны. Кудель шагал вдоль берега, дрожа на пронизывающем ветру. Местность была безлюдной и унылой. Слева темные волны размеренно набегали на илистые отмели, а справа цепь невысоких холмов преграждала дорогу в глубь побережья. Когель совершенно пал духом. У него не было при себе ни кошелька, ни даже дубинки, чтобы в случае нападения отбиться от разбойников. В башмаках хлюпала грязь, а промокшая одежда противно пахла тиной. Наткнувшись на ямку, которую набегающая волна время от времени наполняла водой, Кугель выполоскал свою обувь и почувствовал себя несколько лучше, хотя прилипшая к костюму Тина сводила на нет все попытки выглядеть достойно. Кугель, бредущий вдоль берега, напоминал огромную перепачканную птицу. Рядом с устьем неспешной реки, впадавшей в море, он увидел старую дорогу, которая вполне могла вести в деревеньку Туцвальд, означавшую для Кугеля возможность получить пищу и кров. Он свернул с берега и направился вглубь суши. Чтобы согреться, Кугель бросился бежать, высоко задирая колени. Так он преодолел милю или две. Холмы сменились странным пейзажем, в котором возделанные поля перемежались с пустынными пятачками. Вдали, точно разбросанные там и сям в море воздуха островки, возвышались холмы с крутыми склонами. Никакого селения в поле зрения не появлялось, но на полях крупких женщин тут и там пропалывали проса и кормовые бобы. Когда кугель протрусил мимо них, Они бросили работу и вся как одна уставились на путника. Тот щёлл подобное внимание оскорбительным и гордо пробежал дальше, не глядя ни направо, ни налево. Облака, подползавшие с запада через холмы, наполняли воздух прохладой и предвещали скорый дождь. Кудиль, вытянув голову, попытался отыскать впереди селение Туцвальд, но ничего не увидел. Тучи наползали на солнце, заслоняя и без того тусклый свет, и местность приобрела сходство с древними картинами в коричневых тонах, с плоскими перспективами и деревьями, напоминающими чернильные наброски. Пробившийся сквозь облака солнечный луч внезапно заиграл на скоплении белых колонн, возвышавшихся приблизительно на расстоянии мили. Кугель резко остановился, пытаясь разглядеть странное сооружение. Что это? Храм? Мавзолей? развалины огромного дворца? Он пошел дальше и через некоторое время вновь остановился. Колонны различались по высоте от совсем невысоких до более чем стафутовых, и были примерно десяти футов в обхвате. Кугель снова возобновил путь. Подойдя ближе, он разглядел, что на верхушках этих странных колонн полулежат мужчины, нежащиеся в остатках лучей умирающего солнца. Разрыв в облаках затянуло, и солнечный свет окончательно померк. Мужчины сели, перекликаясь друг с другом, и, наконец, спустились с колонн по лестницам, прикрепленным к камням. Очутившись на земле, они поспешно удалились в направлении деревни, полускрытой за зарослями шрековых деревьев. Кугель решил, что это селение, находящееся примерно в миле от колонн, и есть Туцвальд. За колоннами в одном из холмов, замеченных ранее кугелем, зияла яма каменоломни. Оттуда появился седовласый старик с сутуленными плечами, мускулистыми руками и медленной походкой человека, привыкшего точно рассчитывать каждое движение. На нем была белая блуза, свободные серые штаны и стоптанные башмаки из грубой кожи. На груди у него, на плетеном кожаном шнуре, висел пятигранный амулет. Заметив Когеля, старик остановился и дождался его приближения. Когель постарался придать своему голосу максимальное дружелюбие. «Сударь, не торопитесь с выводами! Я не бродяга и не попрошайка, а моряк, добравшийся до берега по илистым отмелям». «Какой необычный маршрут!» – удивился старик. «Опытные мореходы предпочитают использовать пристани Порт-Пергуша». «Несомненно. А вон та деревушка случайно не Туцвальд?» «Вообще-то», – ответил старик, – «Туцвальд – это развалины, где я добываю камень». «Местное население называет так же и деревню». И, честно говоря, я не вижу в этом ничего предосудительного. А что тебе нужно в Туцвальде? Еда и ночлег. Но я не могу заплатить ни гроша, поскольку все мои пожитки остались на корабле. Старик пренебрежительно тряхнул головой. В тот Туцвальде ты ничего не получишь бесплатно. В ней живет скаридный народ» который раскошеливается только ради того, чтобы сидеть повыше. Однако, если ты удовольствуешься соломенным тюфяком и миской супа на ужин, я смогу приютить тебя, и тогда не придется платить ничего. Это поистине великодушное предложение, воскликнул Кугель. Я принимаю его с удовольствием. Разрешите представиться, меня зовут Кугель. Старик поклонился. Я Низбет, сын Нисвангеля, который добывал камень на этом месте до меня, и внук Раунса, который тоже занимался этим ремеслом. Но пойдем же, зачем дрожать здесь на ветру, когда в доме ожидает теплый очаг? Они направились к жилищу Низбета. Кучки прилепленных друг к другу обветшалых лачуг, построенных из камней и кусков корабельной обшивки. Несомненно, эти разномастные пристройки возводились в течение многих лет, возможно, даже и столетий. Внутренняя обстановка этого сооружения, хотя и уютная, была ничуть не менее беспорядочной. Каждая комната оказалась забита диковинками и древностями, собранными Низбетом и его предшественниками во время работ на развалинах старого Туцвальда. Низбет налил для Кугеля ванну и снабдил его ветхим старомодным одеянием, которое тот мог носить, пока его собственная одежда не будет приведена в порядок. Эту задачу лучше поручить деревенским женщинам, — сказал Низбет. — Если помните, я остался совсем без средств, — напомнил своему радушному хозяину Кугель. Я с большим удовольствием воспользовался вашим гостеприимством, но не могу навязывать вам еще и финансовое бремя. — Никакое это и не бремя, — засмеялся Низбет. Они наперебой пытаются оказать мне какую-нибудь услугу, чтобы я продвинул их заказы вперед в очереди. В таком случае я с благодарностью приму вашу помощь. Кудель с наслаждением помылся и закутался в старый халат, а затем принялся за обильный ужин, состоявший из супа из рыбы свечи, хлеба, и маринованных рампов, которыми, как сказал Низбет, этот край особенно славился. Они ели из старинных тарелок разных фасонов, среди которых не нашлось бы двух одинаковых вещей, в том числе и по материалу, из которого они были сделаны». Тут были серебро, глоссальд, чугун, золото, зеленый сплав меди, мышьяка и каких-то других веществ. Низбет объяснил это разнообразие в своей абсолютно непринужденной манере. Каждая насыпь, возвышающаяся на этой равнине, представляет собой древний город, ныне разрушенный и покрытый пылью времен. Когда мне выпадает часок-другой, я частенько хожу раскапывать какой-нибудь новый курган и порой нахожу что-нибудь интересненькое. Вот этот поднос, к примеру, я обнаружил на одиннадцатом уровне города Челопсика. Он сделан из корфома, инкрустированного окаменевшими светлячками. Моих знаний не хватает, чтобы прочесть руны, Но, похоже, здесь записана какая-то детская песенка. А нож еще старше. Он найден в подземельях под городом, который я назвал Аралом, поскольку его подлинное имя давно забыто. — Как интересно! — восхитился Кудель. А вам когда-нибудь удавалось отыскать клад или драгоценные камни? Низбет пожал плечами. Каждый из этих предметов бесценен, как уникальное воспоминание. Но теперь, когда солнце вот-вот погаснет, кто даст за них хорошую цену? Бутылка доброго вина и та полезней. К слову говоря, я предлагаю, чтобы мы, как знатные вельможи, направились в гостиную где я откупорю бутылочку выдержанного вина, и мы сможем погреть косточки у очага. «Здравая мысль!» – обрадовался Кугель. Он последовал за Низбетом в комнату, заполненную разномастными стульями, диванами и столами, заставленными бесчисленными диковинами. Низбет налил вино из глиняной бутыли, которая, судя по радужному налету на ее стенках, была немыслимо древней. Кугель осторожно пригубил вино, обнаружив, что оно густое, крепкое и благоухает странными ароматами. «Замечательное вино!» – заявил Кугель. «У тебя неплохой вкус!» – одобрил Низбет. «Это вино...» Из погреба виноторговца на четвертом уровне зей Кембеля. Пеят души, там еще пылятся тысячи таких бутылок. Ваше здоровье! Кугеля опрокинул свой кубок. При таком соседстве вам никакого приработка и желать не приходится, это ясно. Есть ли у вас сыновья, которым вы могли бы передать свои знания? Нет. «Моя жена умерла много лет назад от укуса голубой фантикулы, и я решил больше не жениться». Хмыкнув, Низбет поднялся и подкинул дров в очаг. Затем вернулся в свое кресло и уставился в огонь. И все-таки по ночам я часто сижу здесь, размышляя, что будет с этим домом, когда я умру. «Возможно, вам стоит взять ученика», – осторожно заметил Кугель. Низбет издал короткий глухой смешок. Местные мальчишки начинают грезить о высоких колоннах еще прежде, чем выучатся плеваться как следует. Нет, я предпочел бы общество человека, который повидал мир. Каково, кстати, твое собственное ремесло? Кугель сделал неопределенный жест. Я еще не решил, какой род деятельности избрать. Я успел поработать червеводом, а недавно даже командовал морским судном. О, весьма престижная должность, уважительно кивнул старик. Верно, но козни подчиненных заставили меня покинуть ее. Поилистым отмелям? Совершенно верно. Таковы превратности судьбы, философски заметил Низбетт. И все же у тебя впереди большая часть жизни и множество свершений, тогда как, оглядываясь на собственную, уже прожитую жизнь, я вижу, что ни одно из моих деяний нельзя назвать поистине значительным. Когда потухнет солнце, пожал плечами кугель, все дела, и значительные, и не очень, уйдут в небытие. Низбет поднялся и откупорил еще одну бутылку. Наполнив бокалы, он вернулся в кресло. Час пустой болтовни никогда не перевесит стоимости одного хорошего столба, ибо я сейчас низбет добывающий камни, которому еще надо воздвигнуть слишком много колонн и выполнить слишком много заказов. Они еще посидели в тишине, глядя на пламя. Несомненно, денек сегодня выдался не из легких. Я вижу, ты устал. Низбет с усилием поднялся и указал на кушетку. Можешь лечь вон там. Утром Низбет с Кугелем позавтракали лепешками с вареньем, принесенными деревенскими женщинами, после чего старик повел гостя в каменоломню. Он показал на яму, обнажавшую огромную расселину в одном из склонов Кургана. Как вы сами можете убедиться, старый Тутсвальд был городом на 13 уровнях. Люди четвертого уровня построили храм в честь Миаматы, своего верховного божества. В его развалинах я и добываю камень для своих нужд. Но солнце уже высоко. Скоро мужчины из деревни пойдут на свои колонны. В самом деле, вот и они. Мужчины подходили по двое и по трое. Кугель наблюдал, как они взбирались на колонны и устраивались на солнце. Кугель удивленно обернулся к Низбиту. «Зачем они так старательно сидят на колоннах?» «Впитывают целительную энергию солнечных лучей», — пояснил Низбет. «Чем выше колонна, тем чище и мощнее энергия, и тем больше престижность места». Женщины особенно одержимы стремлением увеличить высоту колонн, на которых сидят их мужья. Принося деньги за новый кусок камня, они хотят получить его немедленно и нещадно подгоняют меня до тех пор, пока я не выполню работу. Странно, что у вас нет конкурентов, ведь дело кажется вполне прибыльным. Не странно, если оценить работу, которую необходимо выполнять. Камень нужно доставить из храма, обтесать, отполировать. Очистить от старых надписей, дать ему новый номер и поднять на вершину колонны. Очень непростая задача, решение которой было бы невозможно без этого. Низбет дотронулся до пятигранного амулета, висевшего на груди. Его прикосновение нейтрализует силу земного притяжения, и тогда самый тяжелый предмет поднимается в воздух. «Поразительно!» – воскликнул Кугель. «Так значит, амулет – ценнейший инструмент вашего ремесла!» «Незаменимый! Так будет правильней! Но смотри, сюда направляется госпожа Кроулькс, чтобы выбронить меня за недостаточное усердие!» Дородная да женщина средних лет с хмурым круглым лицом и рыжими курчавыми волосами» типичными для деревенских жителей, приблизилась к ним. Низбет поприветствовал ее со всей возможной любезностью, которую та пресекла решительным жестом. Низбет, я должна снова выразить тебе свое недовольство. С тех пор, как я выложила свои терции, ты сначала установил новый камень Тоберско, а потом Джиликсу. Теперь их женушки вдвоем радуются моему унижению, а мой муж сидит в тени. И чем тебе не угодили мои деньги? Ты что, позабыл мои подарки? Хлеб и сыр, которые я прислала тебе со своей дочерью торгалой Что ты на это скажешь? Госпожа кроуликс позвольте мне хотя бы слово вставить. Ваш двадцатый уже готов? я даже собирался уведомить об этом вашего мужа. Хорошая новость! Ты же понимаешь мое беспокойство? Разумеется. Но чтобы избежать недопонимания в будущем, должен сообщить вам, что как госпожа Тоберск, так и госпожа Джиллингс уже сделали заказы на двадцать первые. У госпожи Кроуликс отвисла челюсть. Так скоро? «Вот это змеи! В таком случае мне тоже нужен 21, и ты должен пообещать, что первым делом примешься за мой заказ!» Низбет издал умоляющий стон и ухватился за свою серую бороду. «Помилуйте, госпожа Кроуэлькс, у меня всего две руки, а ноги уже не так проворны, как в былые времена!» Я сделаю все, что будет в моих силах. Большего обещать не могу.